Седьмое. Открывать глаза было физически больно. Решив повременить с этим, я стянула к кого-то одеяло и укуталась в него так, что к лицу перестал поступать не только свет, но и воздух. Не имея сил на поддержание жизни в организме, отключилась ещё на несколько часов, но предварительно поклялась себе больше никогда так много не пить и добавила похмелье в список самых жестоких египетских казней все тело болело, словно вчера вечером меня переживали, а затем выплюнули. Назойливый луч солнца скользил по лицу, заставляя жмуриться, и на последнем издыхании я предприняла попытку перекатиться на живот, прячась от яркого света. Рвотные позывы мятежно закручивались внизу живота, требуя немедленного высвобождения. Скрипя, как ржавые пружины в старом матрасе, я смогла сесть. Несколько минут потребовалось для того, чтобы понять, мелодичная трель по всей комнате не плод моей больной фантазии, а результат распахнутых настежокон, из которых сочится не только солнечный свет, но и доносится щебетание птиц. Я зябко поёжилась, пальцами левой руки потирая висок. Дориан? Соседняя половина кровати пустовала. Тёплая, смятая простынь свидетельствовала не только о том, что он ушёл совсем недавно, но ещё и о том, что у нас... «О, Господи, мы переспали?» Завершение вчерашнего вечера валялось на задворках сознания с огромной красной вывеской «Даже не пытайся, всё равно не вспомнишь». Что-то шевельнулось в ногах, слишком заспанное и разбитое, чтобы обратить внимание, я потянулась к прикроватной тумбочке за телефоном и скинула белую простыню вместо одеяла на пол. Что-то мягкое и живое в ногах протяжно завыло, а потом острыми когтями цапнуло меня за пятку, который в приступе неожиданности я приложила по голове кота. Чёрная мочалка недовольно зашипела. Растерявшись, я уронила телефон на пол. «А ну, брысь!» Зелёные глаза смотрели с угрозой, не реагируя на слабые попытки спихнуть его подушкой. Слегка попыхтев от досады, я смирилась с тем, что в этой битве мне не выиграть, и вернулась к телефону. Не знаю, как так вышло, но где-то между тем, когда в коридоре раздался крик, и тем, как удалось поднять мобильный, я свалилась на пол, плашмя, не сгруппировавшись. «Твою мать, Дориан!» На английском закричал мужчина примерно в шаговой от меня доступности. «Какого чёрта ты здесь устроил?» От тона незнакомого голоса в голове мелькнуло до абсурдного глупое желание закатиться под кровать и оставить Дориана самого разбираться с кем бы причина боли в моих барабанных перепонках не оказалась. а Я уже была одной ногой в пыльном укрытии, когда крупная тень накрыла меня, а полный злости голос зазвенел от удивления. «А ты, мать твою, кто такая?» Наверное, мне стоило представиться. Во всяком случае, это предполагал этикет, но я просто уставилась перед собой, как листок на ветру, задрожав от беспричинного страха. «Здравствуйте!» прижимая груди простынь, пропищала я. Я не сразу его узнала, а когда поняла, не удивилась, почему его голос осел липким страхом на коже. «Хмурый мужик. Габриэль». Мужчина сверху цокнул языком, глядя на меня, как на какую-то девочку по вызову. «Что за шлюху ты сюда притащил?» Он закатил глаза, подтвердив догадку насчет уровня моего социального статуса в его понимании. Впрочем, обращался Габриэль к пустоте. Кроме нас и кота в комнате больше никого не было. Или я так думала?» Я покраснела от возмущения и не успела озвучить мнение насчёт ложного обвинения в свой адрес, как в лицо прилетел лифчик и... «Господи, трусы!» Габриэль просто скинул на меня вещи, разбросанные по кровати, и отошёл в сторону. Кое-как, ещё пошатываясь от похмелья, я поднялась. Отчего Торобея опустила глаза в пол и в не самом выгодном свете презентовала свой раздобревший на багетах голый зад, пока надевала трусы. Отсутствие лифчика, судя по всему, смущало только меня. Я замерла с голой грудью, пытаясь вдеть крючок от бретельки в петельку. Тот, как назло, не поддавался онемевшим от волнения пальцем. По щекам разлился обычно несвойственный мне румянец. После я ещё долго корила себя за то, что в момент слабости подняла голову, встретившись с умутом тёмно-карих глаз. В деловом костюме, в котором я видела его всегда, с заправленными в карманы брюк руками, сжав губы в одну источающую презрение полосу, Габриэль смотрел на меня сверху вниз, безо всякого интереса или желания, лишь с недовольством и злобой. «Живее!» — скомандовал он. «Одевайся и проваливай отсюда. Дариан!» Из-за живой изгороди, отделявшей спальню от гостиной, показалась кучерявая голова. «Доброе утро, папаша!» — фыркнул парень, громко помешивая чёрный кофе в огромной кружке. Он выглядел бодрее и лучше меня, и, к счастью, оказался одет. По крайней мере, на нём были трусы. «Гмани своего надзирателя!» — обиженно фыркнула я, прыгая на двух ногах, вокруг своей оси втискиваясь в юбку. Оба уставились на меня. «Кто это и что вы делали на моей кровати?» «Оу!» — Дариан почесал затылок, блуждая взглядом по разгромленной нашими общими стараниями комнате. «Аня?» С надеждой в голосе спросил он. а «Отвали!» — накидывая его куртку, ответила я. Приятная послевкусие хорошей ночи покинула спальню ровно в ту секунду, когда Габриэль переступил её порог. Они разминулись, прямо как я и умение анализировать, прежде чем делать... Не думала, что в мире существуют люди, раздражающие меня сильнее Патрика. Ошибалась. Хотелось убраться отсюда поскорее, отмыться и забыть всё. Желательно выпить таблетку экстренной контрацепции. С этими мыслями и гордо вскинутым подбородком я намеренно задела Габриэля плечом. Он обернулся, чтобы проводить меня хмурой гримасой. Тень замешательства залегла в уголках прищуренных глаз. Хотелось ляпнуть, что он последний урод, но язык не повернулся под солнечными очками, скрывающими половину лица, прятался ходячий тестостерон в рубашке. «Еще увидимся, солнышко!» С другого конца комнаты прокричал Дариан. «Сильно в этом сомневаюсь!» Фыркнула я напоследок, собравшись силами и выставив средний палец перед носом Габриэля. Прежде чем тот обработал информацию и прибил меня, я вылетела за дверь громко ей хлопнула. Над Парижем сгущались тучи. К счастью для меня, в кармане кожаной чёрной куртки Дериана отыскалась, смятая купюра с двумя нулями на конце. Немного посомневавшись, я всё же решила, что этого даже мало за то, что он не вспомнил моё имя, а потому купюра стала частной собственностью Ани Киришар. Умирая от жажды и голода, я остановилась на первой попавшейся летней веранде и сразу же заказала ведро чёрного кофе. Лишь осушив две полные чашки, начала немного соображать и огляделась. Стройный ряд дорогих модных бутиков через дорогу подсказывал, что я в самом сердце Парижа. «Мадам», — позвала официантка, — «ваша пепельница». Табак окончательно вернул меня к жизни. В голове активно закрутились немного поскрипывающие шестерёнки, и перед глазами возник гадкий, мерзкий, противный образ Габриэля Эттвуда. Нужно было ответить ему. Себе под нос обормотала я. Нужно было. Официантка подошла к столику, чтобы забрать пустые чашки. Я расплатилась за завтрак и потянулась за телефоном, который почему-то не обнаружила в кармане. Мадам, не подскажете, который сейчас час? Половина третьего, ответила девушка, протирая стол. Могу ещё чем-то вам помочь? Да, эм, мне нужно срочно сделать звонок, а мобильный, похоже, где-то выпал. «Конечно». Она достала телефон. «Отнесёте его потом на бар?» «Спасибо». Я не отличалась хорошей памятью на имена, лица, а уж тем более номера телефонов. Набрать маме удалось не с первой попытки. На летней террасе пошёл дождь, когда она всё же соизволила взять трубку. «Ришард, твою мать!» закричала она ещё до того, как я успела поздороваться или предупредить её, что звоню с другого номера. Она эксплуатировала нашу фамилию каждый раз, когда злилась на меня. «Ты моя мать?» Уже полностью мокрая. Забираясь под навес, ответила я. «Вот значит как? Вспомнила?» «Мам, прости». Двадцатипятилетний ребёнок внутри меня в самом деле раскаивался. Я потеряла телефон и, кажется... Снова пошарила по карманам. Ключи от квартиры тоже. Ты где сейчас? «Как где? В больнице? У Алекса?» Он пришёл в себя? «Пришёл. Пока ты шлялась непонятно где, вместо того, чтобы быть с ним ре...» ря... Её отвлекли, и мама не закончила фразу. Я прислушалась, пытаясь понять, о чём говорит доктор Робинс. Видимо, попросил её так на меня не орать. «Короче, приезжай сюда, пока я окончательно не вышла из себя». Смягчившись, добавила мама и сбросила звонок, оборвав меня посреди просьбы подсказать адрес больницы. Где мне искать Робинса, когда в Париже их тысячи Пришлось перезванивать. Дождь я не планировала утихать, поэтому на деньги Дориана я вызвала такси. Не самое выгодное вложение, когда в кармане террариум для пауков, расплодившихся и заплётших всё внутри паутиной. Однако плевать я хотела на выгодные инвестиционные портфели. Этим дождливым утром, которое нормальные люди считали обедом, я чувствовала себя так паршиво, что не смогла отказаться от жалкой прихоти, от отголоска былой роскоши и славы. Вместо Рено за 15 евро кафе подкатила чёрная машина по тарифу бизнес-класса. Я хмыкнула и, высоко задрав подбородок, с мокрым от дождя пятном на заднице, прошлёпала до машины и забралась внутрь, намочив всё, до чего дотянулась. Спустя час мы, наконец-то, добрались до больницы. Дождь всё никак не утихал, отчего весь персонал клиники жался в угол под козырьком. Кто-то курил, кто-то просто разговаривал и потягивал кофе из бумажных стаканчиков. Словно невзначай прибившись к группе курильщиков, я стрельнула сигарету. да Я тягивала встречу с Алексом до последнего, пока чья-то рука не вцепилась у мой загривок. «Ришар!» «Ну, мам!» «Что, мам?» — зашипела она. «Господи, на что ты похожа?» Я развернулась к ней, размазывая сигарету ботинком по земле. На разукрашенном всей косметикой, что нашлась в доме лице, отобразилось искреннее изумление. полагая дело было в моей прическе и чужой куртке, накинутой на голое тело. «Аника, где... Господи!» Мама зажала рот руками, сдерживая ругательство. «Ты что, ночевала на улице? Подралась с бомжами?» «Никто не ночевал на улице». Я обиженно цокнула языком, запахивая куртку и обхватывая себя руками. «Я осталась у друга. Выпили немного». «Немного?» — вскрикнула она, хватая меня за подбородок. Люди улыбались, наблюдая за тем, как взрослую двадцатипятилетнюю девушку отчитывает низкорослая худосочная карлица. «Пойдём внутрь, пока тебя не весь Париж успел увидеть», — прошептала мама, воровато зираясь и проталкивая меня в больницу. Доктор Робинс ждал стойки администрации, о чём-то беседуя с медсестрой. Увидев нас, он закашлялся и нервно поправил очкино переносица. К счастью, он был куда более тактичным, чем моя мать. «Аника, Он долго подбирал слова, пока мама копошилась в сумке в поисках средства, способного спасти мое лицо. «Рад тебя видеть», — Александр спрашивал о тебе. «Как он?» Усевшись на скамейку, я принялась натягивать бахилы. Мама тут же воспользовалась возможностью и стала вытирать меня влажной салфеткой, не очень прилично ругаясь себе под нос. «Небольшое сотрясение и два шва», — Робинс почесал висок. Но жить и будет. Сейчас у него в палате коллеги по работе, но, думаю, они уже уходят. Мы можем его навестить. Только мне нужно пять минут, чтобы подписать страховой полис». Я задумалась, о каких таких коллегах шла речь, сразу представив посеревшую от ужаса Мадлен. Пока доктор Робинс возился с бумагами, мама успела причесать меня гребнем, повыдирав при этом половину волос. Несколько раз ткнула в глаз тушью, пытаясь придать усталому взгляду более свежий вид. К сожалению, с одеждой ситуация не поддавалась исправлению. Я волновалась о том, что скажу Алексу, и нервно грызла ноготь. Наверное, поэтому не сразу оценила масштаб катастрофы. Когда мы зашли внутрь, у кровати Робинса обнаружилась высокая фигура в чёрном. Стоило ей обернуться на звук открывающейся двери, и мой язык отнялся на добрые 20 секунд. «Чёрт меня подери!» «Мистер Робинс», — учтиво кивнул Габриэль, сперва обратившись к доктору. Его чувственные губы дрогнули в усмешке, когда он поднял глаза и посмотрел на меня. «Мисс и миссис Ришар». Я громко сглотнула, и мама точно что-то заподозрила. «Мистер Эдвуд, это моя дочь Аника. Я рассказывала вам о ней». Пихнув меня в спину, прямо в лапы Габриэля приторно-сладким голосом пропела мама. «У вас знакомое лицо, Аника. Мы точно нигде не встречались?» — проговорил он, не сводя глаз с моей груди и лифчика, который сам же швырнул мне в лицо сегодня утром. «О, вы умеете улыбаться, мистер Эдвуд?» — прошипела я так, чтобы никто, кроме него, не смог меня услышать. Неискренняя улыбка тут же померкла. Теперь я узнавала мужчину, с которым имела несчастье познакомиться утром. «Не принимайте на свой счёт. Аника...» предотвратил кровопролитие Алекс, присаживаясь на больничной койке. Пришлось снова задеть это плечом чтобы пробраться к Робинсу. На этот раз вместо презрения в глазах Габриэля мелькнуло едва уловимое веселье, по всей видимости, свидетельствовавшее о запущенной стадии биполярного расстройства. С гордо поднятым подбородком я уселась на краешек больничной койки и посмотрела на Алекса. От вида его перебинтованной головы шея сама вжалась в плечи. «Ты как?» Самой виноватой на свете физиономии поинтересовалась я, легонько сжав протянутую в мою сторону ладонь. Степень неловкости перевалила за критическую отметку, когда Робинс придвинулся ко мне и прошептал. «Эй, я надеюсь, ты не винила себя в случившемся всю эту ночь?» «Не знаю, услышала тут его вопрос, или такая реакция стала простым совпадением, но за спиной послышался сдавленный смешок. Сгорает стыда, я не нашла в себе силы обернуться. Мне очень жаль». мозоля стояла дунь профессора, сжала мою руку в успокаивающем жесте. «Всё в порядке, Аника. Со мной всё хорошо. Я ни о чём не жалею». «А вот я жалела». «Обо всём, что случилось после того, как Дориан вывел меня из Лувра и посадил к себе в машину». «А вы, мистер Этвуд, к нам надолго или уже уходите?» Поспешила я сменить тему, когда мама и доктор Робинс вышли в коридор, чтобы взять всем кофе. «Я вас стесняю». Он стоял посреди комнаты и наблюдал за нами с лицом, с каким обычно следят за зверушками в зоопарке. Чёрный костюм идеальная осанка руки сложены в области на которую мне не следовало смотреть вы я постаралась изобразить пренебрежение нет усмехнувшись габриэль изподлобья посмотрел на меня, похоже хорошее расположение духа давалось ему с трудом не помню чтобы он вёл себя настолько же доброжелательно утром или в течение двух прошедших недель когда его присутствие вызывало беспричинный страх и холод на душе что тебе надо — подумала я. Мистер Эдвуд приехал выразить свои искренние соболезнования. Огорошил меня Алекс, смягчив тон. Мне казалось, или раньше он на дух не переносил Габриэля? — Очень мило с вашей стороны, мистер Эдвуд. — Мило? Мое второе имя. Главное, чтобы вы искренне переживали, и никакое око не замешано в вашей добродетели. Я вернула Габриэлю ту же противную улыбочку, что играла на его губах. Он не сразу нашёлся с ответом, подтверждая догадки. «Кстати...» — спустя минуту молчания опомнился я тут, запустил руку в карман накинутого поверх костюма плаща. В его голосе снова засквозило неприкрытое раздражение, равно как и во взгляде, которым оно достоило меня лишь мельком. «Это ваше?» Я так громко икнула, что чуть сама не оглохла, стоило увидеть свой телефон и ключи в его широкой ладони. «Это твой телефон?» Удивился Алекс, по понятным причинам, искренне не понимая, какая кошка между нами пробежала. «Мисс Ришар, кажется, забыла его». Вскочив с кровати, я вырвала свои скромные пожитки из рук Эдвуда. Его пальцы сомкнулись вокруг моего дрожащего запястья. Тёмные глаза внимательно изучали реакцию, пока у меня отнимались ноги. Ещё секунда и я бы грохнулась замертво. Он победно улыбнулся. «Мисс Ришар забыла это вчера вечером в Лувре. Смотритель просил передать вам, когда я заезжал туда утром. Подумал, что вы точно приедете навестить мистера Робинса». В попытке избавиться от его пальцев на обнаженной коже я дернула рукой, и он отстранился. Температура воздуха резко повысилась, да неприемлемо жаркой. Не желая дальше провоцировать Этвуда, я решила выбраться в уборную и привести себя в порядок. Туалет на первом этаже больницы оказался пустым и мрачным. Несколько серых кабинок в ряд и две раковины, над которыми слабо моргали лампочки, явно старше меня по возрасту. Я покрутила кран с холодной водой и приняла стереть руки, выскребая грязь из-под ногтей. Я испытывала такое омерзение от самой себя, что хотелось стереть кожу. В агонии и ненависти к себе я наклонила голову и принялась полоскать рот. На вкус вода ощущалась солёной, с тухлой отдушкой. Я немного подержала её во рту, а потом сплюнула и вытерла уголки губ тыльной стороной ладони. Когда я подняла голову и посмотрела на своё отражение, глаза расширились от ужаса. Я так и замерла с рукой у рта. Кровь. Она была везде. Размазана по подбородку и губам, по ладони, которые набирала воду в рот. Я опустила взгляд на раковину и кран, из которого буквально минуту назад шла чистая вода. Теперь всё было измазано кровью. Красной, вязкой жижей. Гулые ноги полоснуло чем-то холодным, и я вскрикнула. Сердце упало в пятки, оставалось где-то там, пока я опускала голову, вглядываясь в нечто чёрное, хватающее меня за щиколотки. «Что за дерьмо?» Невольно слетело с губ. Не успела я разобраться с этим, как в комнату подул сильный ветер. Дверцы кабинок жалобно заскрипели За одной из них послышался нечеловеческий скулёж. Словно в попытке выбраться оттуда и выйти на свет, костлявая рука легла на дверь туалета. Крик ужаса застрял у меня в горле. «Виновна!» — повторил нечеловеческий голос из-за дверцы, оставляя на стене глубокие борозды от ногтей. Перед глазами рябило. Челюсть свело судорогой. Я закрыла уши руками, искренне уверовав в то, что это может помочь, но... Тени взревели только громче, пробиваясь сквозь пальцы. Они вились и плясали надо мной. Как будто издевались, хотели поглотить меня. Убрав руки от ушей, я попробовала отмахнуться от тёмного облака перед лицом. Какие бы слова ни собиралась произнести, они замерли у меня на языке, оставляя вкус пепла. Дэни Ахаби-Яби. В голове запульсировала тьма. Я стояла, словно вкопанная, ожидая, что же вылезет передо мной на этот раз. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, даже пальцем. Это было безумие. Настоящий кошмар, в котором не осталось места мыслям о том, что всё это лишь мираж. Я ни капли не сомневалась в реальности происходящего. Рука перестала царапать, и голос, состоящий из теней, рассмеялся, хрипло, устрашающе почудилось будто он собирается что то сказать, но две мигающие над раковиной лампочки вдруг резко потухли и мир погрузился во мрак меня трясло как на отбойном молотке. я часто дышала мотая головой из стороны в сторону в попытке выяснить откуда странное существо бросится на меня в следующий раз, но ничего не происходило попятившись я уперлась спиной в раковину опора придала мне уверенности, и я развернулась к зеркалу чтобы нащупать светильник. Он вспыхнул так же резко, как и то, что я увидела в отражении. Женский силуэт позади меня улыбнулся. Отдалённо похожая на меня женщина, состоящая из трупных ошмётков, ласково провела пальцем по моей шее, наклонилась к уху. Прежде чем она успела что-то прошептать, я словно прозрела, закричав. «Ришар!» Кто-то дёргал меня за плечи. «Ришар!» Мой параллельный мир схлопнулся. Лопнул, как воздушный шар, когда голос прорвался за барьер и оглушил меня. Я открыла глаза. Габриэль облегчённо выдохнул. «Твою мать, ты меня напугала!» Растерянно озираясь, словно пьяная, я нашла себя сидящей под разбитой раковиной, из которой фонтаном хлестала вода. Этвуд вот опустился на корточки передо мной, часто выдыхая в попытке успокоиться. «У тебя не все дома? Зачем ты так орала? Я думал, тебя тут режут». Мои губы приоткрылись, а глаза расширились. «Дэнни, ахаби-яби», — прошептала я, глядя на треснувшую, словно от когтей, поверхность туалетной кабинки. Это вот вдруг резко напрягся. «Что ты сейчас сказала?»